Мой друг, я не хочу заставить вас принести жертву. Если вы боитесь за свое счастье, если внешние влияния могут отравить вашу семейную жизнь, я никогда не простил бы себе, что причинил вам горе. Но я знаю, вы из той глины, из которой делают героев. Не давайте мне окончательного ответа. Подумайте и вернитесь в следующий четверг. У вас неделя на размышление. Мы еще поговорим и обсудим дело. Марк вернулся вечером в Жонвиль, встревоженный и смущенный. Дело касалось вопроса совести. Должен ли он заглушить все свои страхи, в которых он даже не смел себе признаться, и решиться на неизбежную борьбу с бабушкой и матерью своей жены. Борьбу, в которой может погубить все свое счастье. Прежде всего он решил откровенно объясниться с Женевьевой. Но потом он отложил это намерение зная, что она просто ответит ему, чтобы он поступал так, как считает, за лучшее. Он даже не сказал ей ни слова о предложении Сальвана. Им овладело недовольство собою, и тайный страх мешал ясному мышлению. Два дня прошли в нерешительных сомнениях. Он со всех сторон обдумывал причины, которые могли принудить его принять или отказаться от места в Мульбуа. Прежде всего ему представлялся городок таким, каким он сделался после дела Симона. Он подумал о мэри Дорасе, добром и развитом человеке, но который не смел громко высказывать свои убеждения, боясь не быть избранным и потерять выгодное место. Затем перед ним прошли Бонгар, Долуар, Савен, Милом, все эти существа средней нравственности и недалекого развития, которые говорили ему такие странные, жестокие и глупые речи. За ними стояла сплошная толпа, еще более забитая, которая верила всяким сказкам и была способна на еще более зверские поступки. В народной массе гнездились предрассудки варварских времен, обожание фетишей, жажда крови и убийств. В ней не замечалось ни доброты, ни разума. В таком случае вопрос становился ребром, почему эта масса пребывала в грязи, в невежестве и лжи. Почему эти люди отказывались от логического мышления, от простого здравого размышления? Почему они боролись с непонятной ненавистью против всего хорошего, светлого и чувствовали ужас перед всем, что чисто и свято? Почему они закрывали глаза и отворачивались от блеска солнца, отказывались от света и стремились к мраку? Почему, наконец, в этом деле Симона – Они выказывали себя неспособными к справедливости, не хотели ни знать, ни видеть, на чьей стороне правда, а стремились погрязнуть во лжи и требовали смерти и казни, подавленные суевериями и предрассудками. Конечно, газеты, вроде «Маленького Бумонца» и «Бумонской Крестовой», отравляли умы этих людей, предлагая им ежедневно грязный и отвратительный напиток, одуряющий и зловредный. Все непросвещенные умы, все слабые сердцем, все страдающие, изнуренные под долгим игом рабства, все они являлись легкой добычею лжецов и эксплуататоров народного доверия. Все сильные миры сего всегда царили над толпою, отравляя ее сознание, после того, как сами ее ограбили. Они поддерживали свою власть, вселяя в сердца ужас, а в умы ложные представления. Но чем объяснить постоянную сонливость мысли и неподвижность народной совести? Если народ позволяет опутывать себя ложью, то лишь потому, что в нем нет достаточной силы для сопротивления. Яд действует только на тех, кто невежествен, кто ничего не знает, кто не способен на размышление и критику. Следовательно, основание всех общественных бед лежит в недостаточности образования. Этот недостаток является причиной медленного движения человечества по трудному пути, который ведет к свету, среди кровавых стычек и тех преступлений, которые составляют историю народа. Поэтому все усилия должны быть направлены к устранению этой причины. Только работая в этом направлении, то есть просвещая народ, можно достигнуть желаемого. Невежественная, непросвещенная нация – не способна на понимание справедливости. Только истина, понятная и доступная всем, может, наконец, научить людей быть справедливыми и великодушными. Марк не мог не подивиться, как это до сих пор во Франции, массы народа, рабочие сословия, деревенские жители и обитатели промышленных центров находились еще на уровне развития дикарей и могли увлекаться фетишизмом. Разве во Франции не господствовало республиканское правление более третье века? Разве основатели этого государственного строя не имели ясного представления о том, что требовалось провести в жизнь для постановки прочных основ свободного правления, издавая школьные законы и создавая бесплатное обязательное образование для народа, поставив его на должную высоту? Государственные люди вообразили, что они сделали все самое главное, и посеяли добрые семена республиканского образа мыслей. Они были уверены, что создали сознательную демократию, освобожденную от сословных предрассудков и пагубных суеверий, и что она будет свободно развиваться на отечественной почве. Пройдут 10-20 лет, и поколения, прошедшие эту школу, вскормленные трезвыми понятиями, выберутся из мрачных подземелий, где они, лишенные света, молочили жалкое существование и образуют свободную нацию, послушную голосу разума и логики, способную на твердые и справедливые действия. С тех пор прошло 30 лет, и шаг, сделанный вперед, сейчас же терял свою силу при малейшей общественной сумятице. Народ возвращался к прежним нелепым понятиям и проявлял настоящее безумие под сгустившимся мраком старинных предрассудков. Что же такое произошло? Какая невидимая сила, какое непонятное упорство парализовало громадные усилия, которое было произведено для того, чтобы спасти несчастных, возродить народную массу и освободить от мрачного рабства? Задав себе этот вопрос, Марк тотчас же увидел перед собою главного врага, который стремился поддерживать невежество и суеверие – клерикализм. Церковь таинственными путями с неослабной энергией загородила дорогу к свету и улавливала в свои сети несчастные слабые умы, которые старались вырвать из ее власти. Клерикалы всегда отлично понимали, что они должны удержать в своих руках образование народа, то есть распоряжаться ложью и мраком для того, чтобы поработить узкие душонки и тела своих жертв. На этой то почве школьного вопроса клерикализм снова затеял борьбу и с необыкновенную лицемерной ловкостью провозгласил себя приверженцем республики, пользуясь свободой законов чтобы сохранить в своей узкой темнице те детские души, которым эти законы стремились привить в понятия. Все умы, которые были сбиты с истинного пути клерикалами, явились поборниками жестокого и непримиримого учения которые угнетает современное общество и держит их в тисках нетерпимости. Во Франции мы видели политического папу, который стремился изгнать из Франции республику, совершая свои деяния во имя свободы. Мы видели тогда основателей республики, которые имели наивность вообразить, что они явились победителями и заставили врага сложить оружие. Они улыбались ему, успокоились, гордясь своей терпимостью. Они даже провозгласили новый союз во имя единения всех убеждений в одну общую политическую и национальную веру. Радуясь победе республики, они предложили ей принять в свою лону всех сынов, даже непокорных, которые во все времена стремились ее задушить. Благодаря такому великодушию, клерикализм продолжал свое победное шествие по всей стране изгнанные конгрегации понемногу возвращались на свои места и, не теряя ни часа времени, продолжали свое дело порабощения и нравственного развращения масс, основывая коллегии и школы иезуитов, доминиканцев и других орденов, населяя своими воспитанниками административные учреждения, суды, армию. Одновременно начальные школы братьев и сестер отнимали учеников и учениц от светских школ, бесплатных и обязательных. Все это происходило тихо и незаметно, пока в один прекрасный день вся страна не очутилась в руках клерикалов. Ее прозелиты занимали самые выдающиеся места. Все будущее Франции, все классы общества, земледельцы, рабочие, солдаты, все находилось под властью и под гнетом монахов и иезуитов. В прошлое воскресенье Марку удалось наблюдать интересное зрелище, которое послужило ярким доказательством правильности его суждений. Он все время раздумывал о том, принять ли ему предложение Сальвана, и не мог прийти к окончательному решению. В воскресенье он отправился в Мольбуа, чтобы повидаться с Давидом Улиманов. Здесь ему случилось присутствовать из любопытства на большой религиозной церемонии о которые в продолжении двух недель кричали в газетах «Маленьком Бомонце» и «Бомонской Крестовой». Весь округ был точно в лихорадке, ожидая великолепного зрелища. Торжественная процессия должна была перенести в часовню капуцинов кусочек черепа святого Антония Падуанского. За такое сокровище община, как говорили, заплатила 10 тысяч франков. По этому случаю в часовне происходило богослужение, к которому обещал пожаловать епископ Бержеро. Такое милостивое внимание монсеньера давало повод различным толкам. У всех еще было в памяти, с каким самоотвержением он оказывал поддержку Абату Кандио, приходскому священнику церкви святого Мартина, и как громил капуцинов, упрекая их в том, что они захватывают в свои руки все души и все деньги. Вспоминали, что Он во время объезда епархии не раз говорил о торгашах, которых Иисус снова прогнал бы из храма. И вдруг он согласился открыто выразить капуцинам и их торговле свою симпатию, посетив их ловчонку в такой торжественный момент. Значит, он отбросил свои прежние симпатии и подчинился более могущественным соображениям, иначе нельзя было понять, как мог он через какие-нибудь 2-3 месяца отказаться от своих слов. Ему это должно было быть тем труднее, что он отличался и здравым смыслом, и доброй душой. Марк направился в часовню, увлеченный потоком громадной толпы. Там, в продолжении двух часов, он был свидетелем очень странных вещей. Небольшая община капуцинов в Мальбуа вела обширный денежный оборот, благодаря помощи Антония Падуанского. Сотни тысяч проходили через ее руки, вносимые суммами от одного до десяти франков. Настоятель, отец Феодосий, чудная апостольская голова которого сводила с ума исповедниц, оказался прекрасным администратором и ловким на всякие выдумки. Он чрезвычайно гордился своими успехами и говорил, что он выдумал демократические чудеса, для домашнего и ежедневного употребления, доступного самым небогатым людям. Сперва в часовне стояло небольшое изображение Антония Падуанского, и к нему прибегали для отыскания утерянных предметов. Затем, после нескольких удачных случаев, благодаря комбинациям отца Феодосия, круг его деятельности расширился, и он начал оказывать помощь прихожанам и в других случаях повседневной жизни. Сюда приходили больные, недовольные лечением докторов, страдающие мигренью или расстройством желудка, мелкие торговцы, недовольные ходом своих дел и трудным сбытом залежавшегося товара, темные личности, занимавшиеся спекуляциями и подозрительными делами и боявшиеся попасть под суд, матери, обремененные семьей, потерявшие надежду найти мужей своим дочерям, Несчастные герои, выкинутые на улицу, напрасно искавшие место и предполагавшие, что только чудо может доставить им заработок. Ленивые школьники, потерявшие надежду сдать экзамен. Все несчастные, неспособные проявить волю и настойчивость и уповавшие на высшую силу, которая помогла бы им, вопреки логическим условиям труда и здравого смысла, достичь цели. Все эти люди стекались сюда и надеялись получить требуемые, так как на основании статистики их уверяли, что из шести человек четыре всегда могли рассчитывать на успех. С тех пор дело стало на широкую ногу. Старое изображение было заменено новым, гораздо большего размера и позолоченным. Всюду расставлены были ящики с двумя отделениями, одно для денег другое – для просьб, с которыми обращались к святому Антонию. Конечно, можно было и не платить, но замечалось, что просьбы исполнялись лишь в таком случае, если были оплачены хотя небольшими суммами. По заявлению отца Феодосия установился известный тариф – и 1,2 франка за небольшую просьбу, 5,10 франков, если желания являлись более серьезными». Впрочем, если вы платили слишком мало, святой вам давал это понять. Просьба не исполнялась, пока не вносили двойной и тройной платы. Клиенты, которые желали платить после исполнения своей просьбы, подвергались опасности никогда не получить желаемого. Впрочем, Господь Бог оставлял за собою право выбора тех лиц, которым желал помогать, не объясняя причины такого предпочтения. А клиентам приходилось иметь дело только со святым тоже не объяснявшим своих поступков. Такая неуверенность получить или не получить желаемого еще более разжигала страсти. Вокруг ящиков народ так и толпился. Бросали 20, 40, 100 су в безумной надежде, что получат большой выигрыш, неожиданную выгоду, хорошую партию или неизвестно откуда свалившееся наследство. Такое предприятие очень деморализовало публику. Это была самая отчаянная спекуляция, которая убивала личную энергию в достижении цели и потворствовала вере в случайный успех, безо всякой заслуги со стороны желавшего, а только благодаря прихоти и причуде, и во всяком случае несправедливости. Видя лихорадочную возбужденность окружавшей его толпы, Марк понял, что предприятие капуцинов еще более разрастется. Благодаря приобретению отцом Феодосием драгоценных мощей, успех и прибыль еще усилятся. Громадные афиши покрывали стены часовни, там были расписаны всевозможные услуги, какие может оказать Антоний Падуанский, и, несмотря на верный успех, плата не будет повышена. Марк был чрезвычайно неприятно поражен, увидев в толпе мадемуазель Рузер, которая привела с собой девочек своей школы как будто это входило в число ее обязанностей. Он еще больше удивился, заметив в руках одной из девочек белое шелковое знамя с вышитыми золотыми надписями «Слава Иисусу и Марии». Впрочем, мадемуазель Рузер и не думала скрывать, что ее девочки часто жертвовали франк и два с целью получить хорошую отметку или выдержать экзамен. Если ученица была совсем глупая, то она давала и пять франков чтобы иметь большую уверенность в успехе. Мадемуазель Рузер заставляла девочек иметь мешки для грехов и хлопотала о том, чтобы в церкви им отвели хорошие места, откуда они могли любоваться церемонией. Странная была эта светская общественная школа, которую руководила мадемуазель Рузер. Девочки становились у левого клироса, а у правого выстраивались мальчики из школы братьев. Во главе их стоял брат Фульгентий, всегда деятельный и озабоченный. Отец Крабо и отец Филибен находились уже в алтаре. Они пожелали почтить торжество своим присутствием. Быть может, они желали также потешить себя, наблюдая за епископом Бержеро. Ни для кого не было тайной то участие, которое принимал ректор Вальмарийской коллегии в прославлении Антония Падуанского. И для него было истинным торжеством прибытие сюда епископа, который точно приносил покаяние за свое прежнее вольнодумство, порицавшие народные суеверия. Когда в часовню вошел епископ в сопровождении приходского кюре Аббата Кандио, Марку стало просто обидно и жалко смотреть на этих почтенных лиц. Он чувствовал, как много они должны были выстрадать, пока решились явиться на это торжество оба они были печальны, бледны и серьезны. Марку не трудно было догадаться, как и почему они сегодня явились. Их прихожанами овладело настоящее безумное рвение, и оно увлекло за собою и пастырей. Аббат Кандио долго боролся, отказываясь поставить у себя статую Антония Падуанского, считая, что такое поклонение несовместимо с истинным духом религии. Но затем, благодаря скандалу, который был вызван его настойчивым протестом, он сам начал колебаться и задумался о том, не страдает ли религия от его упорства, и решил, наконец, прикрыть своей Юриасою гнойную рану, которая открылась на лоне изуитской общины. Он отправился к епископу Бержеро и поведал ему все свои сомнения и укоры совести. Монсеньор также чувствовал себя побежденным, и опасался, что церковь пострадает от того, что слишком явно выставит на показ свои недостатки. Он обнял Аббата со слезами на глазах и обещал ему, что явится на торжество, и этим положит конец вражде. Но сколько горечи, сколько душевной боли скрывалось в сердцах обоих духовных лиц, которых соединяло истинное понимание и благочестия. Они тяжело страдали от своего бессилия, от вынужденной уступчивости, от неизбежности выйти на ложный путь и в то же время вполне сознавали всю постыдность своей сделки с совестью. Они еще больше страдали от того, что их идеалы были забросаны грязью, что ими прикрывались всякие пошлости, людская глупость и корысть. Ах, где-то христианство, столь чистое в своих началах, проповедующее братство и спасение, и даже былой католицизм, столь смелый в своем полете, явившийся одним из главных орудий цивилизации. В какую грязь попал он теперь, унизившись до простой торговли, до покровительства низменным страстям и невежеству? Католицизм разъедался молью, как всякие старые вещи. Ему грозило полное разрушение, распадение. Церемония была устроена очень торжественно. Целые потоки света разливались в часовне. Говорились проповеди, и под звуки органа хор пел красивые кантаты. Было так душно, что несколько дам упали в обморок. Пришлось также вывести и учениц мадмозель Рузер. Общий восторг достиг апогея, когда на кафедру взошел отец Феодосий и начал перечислять деяния Антония Падуанского. 128 утерянных предметов были найдены, заключено 50 коммерческих сделок, благодаря чему поправились такие торговцы, дела которых шли очень плохо, 30 купцов спаслись от верного разорения, распродав залежалый товар, 93 больных выздоровели, 26 девушек-беспреданец вышли замуж, 30 женщин родили безболезненно, причем по желанию им были неспосланы мальчики или девочки. 103 чиновника получили места на то жалование, какое они просили. Шесть наследств были получены совершенно неожиданно. 77 мальчиков и девочек прекрасно сдали экзамен, несмотря на более чем слабые шансы на успех. Перечислялись еще всевозможные другие счастливые события. Незаконные сожительства, превращенные в законные, выигранные процессы, продажа никуда негодных земель, получение долгов, которых ждали годами. И при каждом перечислении нового чуда толпой овладевала все большая и большая алчность. Люди вздыхали от жары и волнения и от счастливого сознания, что каждому предоставлена возможность самому попытать счастье. Когда он кончил свою проповедь, поднялся всеобщий безумный гвалт. Все поднимали руки и простирали их к небу, точно желая схватить тот град благодеяний, который на них посыплется. Марк был до того возмущен, что не мог дольше оставаться в часовне. Он видел, как отец Крабо ожидал милостивые улыбки монсеньора Бержеро и нескольких слов привета, которыми он потом гордился бы. Лицо Аббата Кандио распустилось в улыбку, в которой, однако, виднелось немало горечи. Братья одержали полную победу. Они заставили католицизм унизиться до полного идолопоклонства и бессмысленного фанатизма. Марк вышел из часовни, чувствуя непреодолимую потребность в чистом воздухе и солнце. Но и на площади его ожидали неприятные впечатления – Группы ханжей стояли и взволнованно переговаривались, как это бывало с горожанами у дверей тех зал, где разыгрывались лотереи. «О, я никогда не выигрываю ни в какую игру», — говорила толстая ленивая женщина. «Поэтому и здесь я не имею успеха. Три раза я давала по сорок су, раз по случаю болезни моей козы, второй раз, когда потеряла кольцо, которого не нашла». «В третий раз, когда у меня начали гнить яблоки, и я не могла их сбыть. Что поделаешь, во всем неудача!» «Ах, голубушка, вы слишком терпеливы», — ответила черная и сухая старушка. «Я поступаю гораздо решительнее». «Расскажите, пожалуйста». В моем доме отдавалась квартира, очень сырая, и ее долго никто не нанимал, потому что в ней всегда умирали дети. Я отдала три франка, ничего. Еще три франка, квартира все не сдавалась. Тогда я купила статуэтку Антония Падуанского и наказала ее. Поставила носом к стене и, наконец, бросила в колодец. Что ж вы думаете, это подействовало. Не прошло и двух часов, как квартира была сдана. Вы его вынули из колодца? Конечно, и поставила на комод хорошенько вытерев его тряпкой и даже извинилась перед ним хотя мы даже и не ссорились но раз платишь деньги надо требовать чтобы все было как следует хорошо голубушка и я также поступлю у меня неприятности с мировым судьей не положить ли мне еще сорок су и если дело мое не устроится я тоже постараюсь выказать ему свое неудовольствие так и сделайте опустите его в колодец или поставьте в грязный угол уверяю вас что вы получите желаемое марк не мог внутренне не рассмеяться слушая такие речи он подошел к группе мужчин серьезных граждан города, среди которых находился муниципальный советник филис клерикальный соперник мэра дораса и оттуда до его слуха долетели рассуждения о том как жаль, что еще ни одна из общин департамента не посвятила себя Святому Сердцу Иисусову. Это поклонение Святому Сердцу было еще одна из гениальных и очень опасных выдумок, гораздо более опасных, чем поклонение Антонию Падуанскому. Целью ее было подчинение всей Франции и иезуитизму. Простой народ пока не интересовался этим. Для его понимания была гораздо доступнее азартная игра, которую устраивали капуцины с прошениями, опускаемыми в ящик. Но поклонение святому сердцу, настоящему, кровавому, как бы свежевырезанному, могло оказать гораздо более пагубное влияние. Клерикалы хотели сделать из этого эмблему Франции, напечатать его, вышить красным шелком и золотом на знамени – для того, чтобы вся нация слилась с умирающей церковью и подчинилась идолопоклонническому фетишизму. Усилия клирикалов были направлены к тому, чтобы вновь покорить себе толпу самыми грубыми средствами, не и возмутительными суевериями, в надежде сгустить над нею мрак невежества и поработить ее, действуя на ее нервы, на ее страсти взрослого ребенка, слишком медленно подчиняющегося разуму.